Глава шестая. От вопроса к разрешению. «Ваджа Дорнаевкос». Неудивительно, что Гула произнесла это. Дверь сверху и донизу сияла золотым светом, это было ярко даже там, где не хватает света. Это всё золото? Это была большая двухстворчатая дверь, если она полностью была из золота, то его было довольно много. Создание подобного стоило огромных денег, потому Роран предположил, что это лишь золотая оплётка. «Я думаю, это цельное золото». Однако Лепис было иного мнения. Эрорен не верил в это, а девушка постучала по двери кулаком. «Она покрыта какой-то техникой, но, похоже, всё это золото. Она очень дорогая, хотя её не снять. Серьёзно?» В руинах, где хранятся доспехи, была двустворчатая золотая дверь, и Эрорен не мог этого понять. Возможно, древняя цивилизация была такой могущественной, что это попросту не имело никакого значения. «Людей с деньгами не меняют ни времена, ни место происхождения». Роран был удивлён, но Лепис спокойно рассматривала дверь. Голодя и Лепис троём исследовали дверь, но в итоге все трое одновременно вздохнули. Наблюдавшие Рорана ним надеялись, что те что-то нашли, но Лепис коротко выдал результат. «Никак не открыть». Вот уж и правда удивительно. Роран ждал подобного, раз древний дракон не смог добраться до цели, но после сказанного Лепис «Не мог скрыть удивление?» «Никак. У меня не получится снять с двери технику, запечатывающую её. Я сведуща в магии, но впервые вижу настолько надёжную технику. Если не знаешь, как открыть, то не откроешь». После слов Диа, Роран и Нима сдачно склонили головы. Раз они не всё поняли, Ляпи стала разъяснять дополнительно. «Дверь запечатана с помощью какой-то техники. Обычно такое можно снять, но не эту технику». Как-то странно, когда замок закрыт, и его нельзя открыть. И такое противоречие даже магия не разрешит. И что-то необходимо, чтобы устранить это противоречие. Эээ, -э, ключ, что ли? Когда это сказала Роран, три девушки кивнули. Этот замок легко открыть с помощью ключа. А без ключа ни открыть, не сломать. Должно быть ещё что-то. Объяснить такое легко, но создать такое непросто. Несмотря на их силы, они выглядели опечаленными перед техникой, с которой не могли справиться. Особенно древняя выглядела серьёзной и недовольной тем, что ничего не могла. Думая, что они проиграли в области, в которой были хороши, Рорен спросил у меня остальных расстроенные Ляпис. «И что это за ключ?» «Простой. Простой, потому всё так надёжно. Ключ — это просто слово». Ляпис указала на какие-то символы на двери. Рорен не мог прочитать, что там написано. Он посмотрел на ним, и она замотала головой. Их могла прочитать лишь Ляпис. «Здесь написано дать ответ на вопрос». «И этот ответ – ключ?» «Да, но я не могу дать ответа на этот вопрос». Девушка покачала головой, и Рорану было интересно, что же там за вопрос. Тут были древнее, злое божество и демон. Трое могущественных существ континента думали, но ответа на эти не могли. Роран думал, что вопрос сложный, а задачная Лепис зачитала вопрос на двери. «Ты, дай ответ. Мужчина и женщина. Старый юн». «Он выше гор, а голос — тише комариного писка. В долине увидеть, вблизи не уследить. Когда смотришь вверх, голова его ниже твоего взгляда. Когда смотришь вниз, голова прямо над тобой. Кто это? Никогда о таком не слышала». После слов Ляпис честно призналась с ним. «Есть ли вообще смысл, когда тут такие противоречивые элементы? Но нам надо ответить на вопрос без подсказки». Если бы они знали ответ, то смогли бы утереть нос тому, кто придумал этот механизм, а ведь с этим даже Диа не смогла справиться. Однако вопрос был таким бессмысленным, что древне ничего не приходило в голову. «Может, ответ таков, что его просто нет?» «Тогда я скажу! Такого в мире не существует!» Когда Гула сказала это, её тело снесло назад. Всё случилось слишком внезапно, потому отреагировали все с запозданием. Они обернулись и увидели, как женщина, разведя конечности, врезалась в дверь. На какое-то время ударом её припечатала, а потом Гула свалилась на пол. Написано, что если дать неверный ответ, получишь наказание. Довольно опасно. Если присмотреться, входная дверь усилена. Даже если что-то врежется, дверь достаточно прочная, чтобы выдержать. Потому Лепис с горечью подумала о надёжности замка. У входа не было ловушки, скорее всего, из-за того, что нарушителей убивало то, что их сносило к двери. «Можно попробовать!» Мой ответ таков, что этот вопрос без ответа. Когда Диа сказала, её снесло назад. Пусть древняя, она была миниатюрной и казалось, что серьёзно пострадает от удара, поэтому ним вскрикнула, но Рорн успел подхватить девушку. Он отступил на несколько шагов, гася импульс, и так как девушка была небольшой и лёгкой, никто из них не пострадал. «Господин Роран, ты сделаешь так же, если меня отбросят?» «Прости, я не думала, что ты будешь меня ловить». Тело Диа было куда меньше него. Сейчас она находилась в его руках. Девушка опустилась на пол, смущенно чеша голову из-за того, что дала неверный ответ, и ткнула со спины Ляпис, чтобы остановить, ведь девушка была полна решимости ответить. «Перестань, а то Роран пострадает. Я не настолько тяжёлая. Я про веса не говорила» даже лавия меня его оттолкнуло назад ты же больше меня и если ответишь ты ему достанется сильнее Рорен, конечно же, был готов подхватить лапис и всё же даже через куртку он ощутил достаточно сильный удар, когда ловил де мужчина не был уверен, сможет ли в таком случае он удержать лапис де поняла, о чём он думал, и остановила девушку, но та хоть и понимала это, была расстроена. нечастно, что только госпоже де так повезло. она с обидой посмотрела на неё А та спокойно ответила. «Я была готова, как и Гула, врезаться в дверь. И не думала, что Роран меня поймает. Все потому, что он хороший. Если будет опасно, всегда прикроет. А меня не поймал, когда я отлетала». Роран виновато поклонился перед приполши зад голой «Прости. Все так резко случилось. Я не успел отреагировать». где он поймал, потому что снесло Гулу, но женщина в этом ничего забавного не видела. «Я не успокоюсь, пока не найду ответ и не открою дверь». «Но тут даже вопрос непонятный. Можно попросить помощи у других древних, но для нас это слишком невыгодно. Можно было бы воспользоваться мудростью моего старейшины, но моя родина слишком далеко». Девушки приглядывались, ища ответ, а Рорен посмотрел на дверь и спросил кое-что у Ляпис, чтобы удостовериться.